Не успел его нож стукнуться в как Харлоу снова обернулся лицом к остальным. Один из брюнетов опустил правую руку и полез в карман пиджака. Ну, ну, подбодрил его Харлоу. Рука мигом вернулась в исходное положение. Харлоу расчетливо шагнул в сторону и направил пистолет на раненого. Тупая к своим дружкам, кряхтя от боли, Придерживая кровавленную руку, человек в черном подчинился. Тут в комнату вошел Рори. «Ну, спасибо, Рори. Прощаю тебе все прегрешения. Достань из сумки аптечку. Я же говорил, что она может. Пригодится». Он обвел компанию холодным взглядом. «Однако, надеюсь, это в последний раз он направил пистолет на блондинку. Ты, иди сюда». Лондинка поднялась со стула и медленно приблизилась. Харлоу улыбнулся ей леденящей улыбкой, но то ли со страху, то ли по глупости, она не поняла, что кроется за этой улыбкой. Сдается мне, произнёс Харлоу, у тебя есть тяга к профессии медсестры, хотя у покойного и неоплаканного Луиджи. Вероятно, нашлись бы возражения на этот счет. «Вон аптечка! Перевяжи руку своему дружку!» Она плюнула в него. «Сам перевязывай!» Харлоу не дал ей опомниться. Он взмахнул рукой и смазал по лицу глушителем пистолета. Она вскрикнула, отпрянула и повалилась на стул. На щеке и губах выступила кровь. «Мистер Харлоу», — ужаснулся Рори. «Зачем так? Не сокрушайся, Рори. Эта красотка разыскивается за умышленное убийства». Он без тени жалости посмотрел на блондинку. «Таня, перевяжи своего дружка. Потом можешь заняться собственным личиком. Хотя, по правде говоря, мне начхать на него. Остальным лечь на пол, лицом вниз, руки за спину. Рори, взгляни, как у них с оружием». «Первый же, кто вздумает пошевелиться, получит пулю в затылок». Рори обыскал их. Закончил, он и уставился на четыре пистолета. «У всех было по пистолету», — вымолвил он. «А ты думал, у них в карманах пудрениц?» «Так, Рори, теперь давай бечопку. Сам знаешь, что делать. Узлов вяжет сколько угодно, затягивай потуже, пусть хоть занемеет к черту». Рори с воодушевлением взялся за дело и очень скоро связал руки за спиной всем шестерым, включая небрежно забинтованного человека в черном. «Где ключи от ворот?» — спросил Харлоу у Найбауэра. Найбауэр злобно сощурился и промолчал. Харлоу сунул пистолет в карман, подобрал нож, который выронил покушавшийся на него сторож, и приставил Найбауэру к горлу. чуть проткнув кончиком кожу, считая до трех. Потом сажу по самую рукоятку. Раз, два. Прихожий в ящике стола но и Баур позиненел от страха. Всем встать в подвал. Беспокойно озираясь, они гуськом спустились в подвал. Мыкающий один из тех бринетов до того разнервничался, что неожиданно с ярости набросился на Харлоу, вероятно в надежде сбить его с ног и затоптать. Однако это было глупо с его стороны, ибо он уже имел случай убедиться в мгновенной реакции противника. Харлоу проворно посторонился, нанес пистолетным стволом удар в висок. Брюнет рухнул и прокатился кубарем до середины лестницы. Тогда Харлоу ухватил его за ногу и потащил вниз, по дороге пересчитывая его головой бетонные ступеньки. «Да ты что, Харлоу спятил!» — возмутился один из двух других брюнетов. «Ты же убьешь его!» Харлоу дотащил свою жертву до самого низа и равнодушно посмотрел на того, кто возмущался. «Ну и что?» «Может, мне все равно придется вас пристукнуть?» Он загнал их в подвальную лабораторию и с помощью Рори втащил следом потерявшего сознание брюнет. «Лечь на пол!» — распорядился Харлоу. «Рори, свежие ноги! а же, пожалуйста!» Рори выполнил поручение не только с готовностью, но и с явным удовольствием. Когда он закончил, Харлоу попросил. у них по карману!»